Это один из известнейших дерматологов Италии, а впоследствии руководитель кафедры кожных болезней сначала в Палермо, а затем в Генуи. Еще до открытия бациллы Профета сделал безуспешную попытку привить себе проказу, а когда возбудитель был найден, он снова начал опыты и привил себе материал, в котором без сомнения находились бациллы проказы Он впрыснул в себе также кровь больного проказой. Этот опыт на себе дал отрицательный результат. Не удалось вызвать заболевание и у двух других врачей, которые предоставили себя для этого эксперимента. Очевидно, заразность проказы незначительна. И только в определенных местностях и при определенных условиях, к которым относятся также недостаточное соблюдение гигиены,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 И одновременно в области гигиены. Кроме того, мы располагаем гаульмогровым маслом и химическим препаратом ДДС, сульфанамид, способными значительно облегчить болезнь и, наконец, привести к ее излечению или, по крайней мере, активных больных проказой с течением времени сделать тихими, то есть такими, которые больше не могут заражать других. Но самое главное, к больным проказой стали относиться медицинские,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 Перу давно известна и внушает страх болезнь, которая протекает отчасти с лихорадкой и малокровием, отчасти с образованием бородавок. Многих поражала и поражает эта болезнь, и немало людей стали ее жертвами, ибо она нередко приводит к смерти. Некоторые врачи не верили в единство этого болезненного процесса, потому что в действительности наблюдались две столь различные картины заболевания.